Тут глаза его начали смыкаться так, что принужденно был ежеминутно протирать кулаком и промывать оставшиеся водкой. Но как скоро немного прояснились они, все пропадало. Наконец, мало погодя, опять показывается из-под чудище. Дед вытерщил глаза, сколько мог, но проклятый дремота все туманило перед ним. Руки его окостенели.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 а запорожца нет. Вы спрашивать, никто знать не знает. Одна только верхняя свитка лежала на том месте. Страх и раздумья взяла деда. Пошел посмотреть коней ни своего, ни запорожского. Что бы это значило? Мы положим, запорожца взяла неквистая сила. Ну кто же коней? Сообразя все, дед заключил...